Глава 25 пятая. Надо мной стоит Грант. Его лицо находится в нескольких сантиметрах от моего. Я вжимаюсь в палатку с такой силой, что она начинает двигаться. Слышится звук. Кто-то резко вдыхает воздух. Я встаю — и замечаю, как, чуть не поскользнувшись и закрыв лицо руками, отвернулась Джейси. Грант резко дёргается назад, потирая рукой затылок. «Подожди!» — кричу я, пролезая между отвлёкшимся Грантом и палаткой. «Мне... не...» не «Но что это было, я даже не знаю». Джейси переводит взгляд с него на меня, её лицо покраснело. «Что происходит?» — спрашивает она. «Ничего». Грант стоит, сгорбившись. «Саванна?» — спрашивает она. — У меня не осталось сил ни чтобы думать, ни чтобы двигаться. — Не знаю, — отвечаю я, хотя секунду назад была уверена, что, замахнувшись на меня, Грант собрался изображать из себя Ван Хельсинга. Теперь эту металлическую палку он прячет за спиной. — Грант, положи её, — умоляю я и делаю шаг в сторону Джейси, которая глядит на него с ужасом. — Саванна, ты меня пугаешь, — говорит Джейси. — Что происходит? «Не знаю», — рявкую я. Теперь Грант расправляет плечи, подходит ближе и проталкивается между нами. «Ты спятила?» — его загорелая кожа багровеет. «На что он так зол? Я не собирался тебя бить», — говорит он сквозь зубы. «Я просто хотел, чтобы ты говорила тише». Но он всё ещё крепко держит дугу в руке. «Так, я поняла», — говорит Джейси, бросая на меня предостерегающий взгляд — Она тянет меня за руку, но Грант преграждает нам дорогу. «Подождите». Он выпускает из руки дугу, та падает на землю. Грант хочет показать, что успокоился, но он всё ещё напряжён. Я смотрю на его руки, теперь пустые, но они всё ещё сжаты в кулаки, причём так плотно, что выступают синие вены. Я перевожу взгляд на его рубашку. Он сегодня утром пропустил одну пуговицу. Не могу оторвать от неё взгляд». Это как муха на экране телевизора, что хочется смахнуть. Так и всё во мне хочет застегнуть эту пуговицу. Девушки всегда так делают своим парням. Но я не осмеливаюсь протянуть руку. «Нельзя трепаться о таком при всех», — шепчет Грант. «Помолчи, пока мы не спустимся вниз и не окажемся в безопасном месте. Кажется, он хочет меня защитить. Пытается нас уберечь. Тем не менее Грант произносит «помолчи» так, что волоски на моём затылке встают дыбом». «Хорошо, Грант», — говорит Джейси, пытаясь его обойти. «Мы будем молчать, обещаю». Но он не отходит. «Ты...» — открываю я рот, хотя понимаю, что собираюсь задать глупый, может, даже смертельный вопрос. Но я должна знать. «Ты знаешь, что в тот день случилось с Пайпер? Ты видел её? А ведь та буква «Т» вполне могла быть и «Г». Может, она означала не тренер? Вдруг это было имя Гранта. Грант громко вздыхает сквозь плотно стиснутые зубы. Он снова потирает затылок, причём так сильно, что краснеет. «Мне очень жаль», — говорит он, глядя прямо на меня. «И моё сердце в груди замирает».